Глава 94. Ярко светило солнце, Корнелиус внимательно разглядывал вереницы туристов, взбирающиеся на широкую насыпь вала. В основном это были организованные группы, но попадались и одиночки. Люди позировали перед камерой фотоаппарата, теснились вокруг экскурсоводов или просто пялились на цитадель, погруженные в собственные мысли. Девушек и молодых женщин было их отбавляй. Любая из них могла оказаться той самой. Корнелиус погладил обожженную кожу на щеке, представляя себе врага. Когда после пересадки кожи он лежал в госпитале в морфиновом угаре, он часто думал о ней. Он помнил, как она появилась, казалось, ниоткуда. В руках, завернутый в тряпье сверток, все тело и лицо, кроме глаз и рук, укутано в паранжу. Иногда Корнелиус видел сверток газет подобный тому, в который его новорожденного завернула родная мать, а затем оставила младенца у дверей детского дома и шагнула под поезд, идущий в Ливерпуль. Он тоже не знал ее лица. Впрочем, Корнелиус был уверен, что это ему и не нужно. Все они предательницы. Как в средневековье звяканье колокольчика предупреждало о приближении прокаженного, так тяжелые дыхание и шаги за спиной оповестили о приходе Кутлера. Корнелиус засунул руку в карман ветровки и сжал рукоятку пистолета. Где она? – спросил он. Лиф уставилась на переписанные попарно буквы. Т заглавная, подчеркнута, А строчная, М заглавная, плюс, К строчная, вопросительный знак, подчеркнут, С строчная, А заглавная, А строчная, Л строчная. Затем девушка сравнила их со словами, написанными на лежавшей среди цветов открытке «Т-мало-маркер». Взяв ручку, она записала слово «мало» и вычеркнула из своего списка составляющие его буквы. Что же оставалось? Если предположить, что «Т» означает «тау», то остаются три буквы «С-К» и заглавная «А», а также два символа «плюс» и вопросительный знак. Записав последнее слово и два оставшихся символа, Лив прочла, что у нее получилось «Т» подчеркнутое плюс «Вопрос» подчеркнуто «Аск» мало. Расположение подчеркнутых символов свидетельствовало о том, что ее догадка верна. На то же указывали и заглавные буквы в начале каждого слова. «Так вот, значит, что хотел сказать ей брат перед смертью». В этом, по крайней мере, был какой-то смысл. «Т» означает символизирующий таинство знак Тау. «Плюс» может означать крест. Вопросительный знак указывает на загадку их тождественности. Оставшиеся два слова являются указанием действию. Спроси мало. Лив перевела взгляд на Мириам. «Слово мало вам о чем-нибудь говорит?» Мириам пробежала глазами написанное, а затем сказала Я уже рассказывала вам, что вначале было два враждующих племени. Первое — это Яхве, люди горы. А второе — потерпевшие поражение изгнанники, которые считали, что Яхве незаконно завладели таинством, поработили его и тем самым нарушили естественный ход вещей в природе. Они верили, что должны найти и освободить таинство. Эти люди называли себя «мало». Яхве преследовали и убивали своих идейных врагов — Но вера мало оставалась жива, и тайная религия процветала даже в тени цитадели. Когда Яхве помогли римлянам создать государственную религию, яд их ненависти проник даже в язык. С латыни «мало» переводится как «пороки». Служители цитадели поспособствовали тому, чтобы мало приобрели славу приспешников дьявола. Их храмы сожгли, а священные книги отобрали и уничтожили. Но Яхве не смогли сломить их дух. Лив напряглась. Мало еще существует, задала она вопрос. Мириам приоткрыла рот, но ничего не сказала. Ее взгляд устремился куда-то вверх. Лив стремительно обернулась. За ней, на фоне ярко освещенного весеннего неба возвышалась фигура мужчины. Когда глаза девушки привыкли к свету, из темных контуров начали проступать черты его лица. Сначала она увидела глаза, светло-голубые, пронзительные. Девушка задрожала, поняв, кто перед ней. «Да», — сказал Габриэль, — «они еще живут среди вас».